Каждый имеет полное право на свою тактику. Особенно, если она результативна. И никто, а уж тем более я, не вправе тявкать на победителя. Но явные, пускай и нивелированные ошибки великих, позволяют не совершать их нам, простым смертным. Все-таки удар и еще раз удар. И только потом все вариации гениальных защит или нанесения этого удара. Но техника – это то, что стабильно по времени. А значит, именно она подводит последний, Как надежда. Высшее спортивное мастерство – Это максимальная индивидуализация базовой техники плюс устойчивый психотип. Плевать за счет чего выигрывает человек. Я всего лишь хочу обратить ваше драгоценное внимание на тот факт, что порой люди вынуждены компенсировать недостатки или узость техники тактическими изысками. ставя себя в жесткие тактические рамки. Но любая скованность, даже гениальная, однажды приведет к тому, что боец треснет и развалится. Примеры? Да их пара миллионов. Хамед, привыкший кидать руки с проносом и свято верящий в свою позиционную непогрешимость, просто перестал выступать, так как его бедного подкосило погибшее самомнение. Оскар, рубивший до недавнего времени только левой, в надежде на незаурядную скорость, вынужден был кардинально пересмотреть арсенал и научиться варьировать тактические ходы. Технично ли бьет Эр Джонс, Нет. Но одаренность этого человека такова, что как бы он ни лупил, для него это уже техника. Отсюда полная тактическая свобода. Широта и проработка арсенала порождают легкость в тактических решениях, не загоняя все устремления в обдумывание того, как бы это поудобнее встать, чтобы ударить слева в голову. А вот когда хоть слева, хоть справа, да хоть бы и сзади. Вот это и есть та самая свобода, в которой боец чувствует себя естественно, как рыба в воде. Куда хочу, туда и плыву. Поставленный удар – это удар, результативность которого – не зависит от угла, высоты и дальности нанесения. Причем это касается всех, абсолютно всех ударов. Уметь следует все, хотя бы для того, чтобы это умение вылетало само. Хотя я согласен и с тем, что коронных приемов многое не бывает. Я абсолютно уверен в правильности теории базово-кустовых методов. Именно в рамках этой теории, после занятий боевым ножом, наши ребята рвутся в хакутоки, а потом почему-то в стрельбу по нашим программам. Так вот, если исходить из этой теории, то мы придем к следующему выводу. То, что правильно в стрельбе, правильно и в драке.